Глава одиннадцатая. Внезапный выходной. Из теплого приема Анита вернулась в благодушном настроении. Остаток дня пролетел незаметно за выполнением поручений. Анита опять ушла последней, оставив у начальника на столе запрошенные им документы. На следующее утро девушка ухитрилась пораспать, и даже то, что она пренебрегла завтраком и воспользовалась городским автобусом, не спасло ее от небольшого опоздания. Она еще не успела снять пальто и протереть запотевшие очки, как в приемную вышел мангер, но вместо того, чтобы сурово отчитать помощницу, начальник добродушно улыбнулся: «Доброе утро, нее-то. Могли бы и не спешить». Я просмотрел всё, что вы мне вчера оставили. Прекрасная работа. Спасибо. Щеки Аниты и так румяные от лёгкого мороза, порозовели ещё больше. Поэтому можете не раздеваться. Сегодня вы свободны, продолжил Мак, и глаза девушки изумлённо распахнулись. Она так и застыла с очками в руках. Но я вы заслужили небольшой отдых. Завтра пятница, всё равно выходной в честь открытия фестиваля. Так что до понедельника, Анита. Мне всё равно сегодня надо будет плотно позаниматься с моим практикантом. Да, нерешительно откликнулась Анита, вытянув рукав трикотажной кофточки и протирая им стёкла. Ну хорошо, я пойду. Спасибо. А вы точно? Анита, неужели вы думаете, что я без вас не справлюсь даже один денёчек? Шутливо погрозил ей пальцем ив: "Идите отдыхать". "Спасибо", ещё раз поблагодарила девушка, нацепила обратно очки, натянула шапочку и вышла. Это было ужасно непривычно идти в это время по улицам, где спешили на работу припоздавшие горожане. Уже через полчаса тротуары практически опустеют. Она то растерянно поглядела по сторонам, чем же заняться? Не прогуляться ли до центральной площади, раз уж выпала такая возможность? Можно будет посмотреть, как ее украшают к открытию фестиваля. Там же несколько дней стояла сколоченная из дерева сцена, были принесены лавки и поставлен навес. Двое дворников шуркали деревянными лопатами, погладив специально залитого катка. Тут будут выступать юные фигуристы из местных школ. По краю площади теснились палатки и ярмарки с ярко размалеванными вывесками. Они отостранилась, пропуская двух мужчин в форме рабочих с холодильной фабрики Долейна. Они переговариваясь между собой, направились к глубокому фургону с надписью Долейн, снег и лёд круглый год. Трое мужчин разматывали моток гирлянд, двое е Shell's Flashki. Они тогда аж зажмурились, представив, какая красота тут будет по вечерам. В тёплом Авиланде, где в большинстве провинций снег сходил уже к середине марта, а в конце можно было смело сажать овощи, не опасаясь заморозков, Нийсбургский фестиваль был одним из популярных развлечений. Ведь это так здорово сменить жару поздней весны на пару дней настоящей снежной зимы, выпить стаканчик горячего пряного вина или пунша, покататься на коньках и построить снежную крепость. А потом снова вернуться к лёгкой одежде и летним радостям так что год от года на фестиваль приезжало всё больше гостей существенно пополняя городскую казну а нето ещё немного погуляла по площади а потом решила отправиться домой так уж сложилось что близких подруг у неё не было те с кем она дружила в детстве остались в родном посёлке или разъехались по более крупным городам самой близкой ее подругой была сестра двойняшка Албина или как ее все называли Бина, несмотря на то, что девушки сильно отличались по характеру. Поэтому здесь в Низбурге Анити иногда бывала одинокая. Она часто задерживалась на работе, а вечера проводила за книгами. Девушка, занятая своими мыслями, неожиданно обернулась, зацепив глазами яркую вывеску. Надо же, раньше тут не было этого магазинчика. Ниточки и голочки, заходите рукодельницы, гласила вывеска. В стеклянных витринах небольшого магазинчика, украшенных яркими гирляндами, на затейливо вышитых салфетках лежали плотными пирамидками пушистые клубки разноцветной шерсти, висели яркие узорчатые шарфики и шали. Несколько симпатичных вышивок были расположены в подвешенных деревянных кружочках-пяльцах. Всё это великолепие само просилось в руки. А если честно, то дома у Аниты в глубине бездонного шкафа лежал десяток разнокалиберных клубков и даже спицы, купленные в порыве внезапного желания сотворить что-нибудь своими руками. Вязать она научилась, пусть и не идеально, хотя Анита так и не решилась отправить сестре связанный для нее голубой с белым шарфик, но уже давно почему-то не брала спицы в руки. Владелица магазинчика, худощавая дама лет 40 с лёгкими морщинками на открытом лбу, отложила ножницы, которыми она вырезала из серебристой бумаги затейливые снежинки, и приветливо улыбнулась посетительнице. "Здравствуйте. Вы что-нибудь определённое ищете или просто заглянули посмотреть?" "Пока посмотреть", призналась Анита. "У вас такие красивые витрины". "Конечно, смотрите", улыбнулась дама. А вон там у нас бисер, там нитки для вышивания, в том углу, где медведь сидит, она указала рукой на вяленого белого мишку в красной вязаной шапочке с помпоном. Там пряжа, а вот там книги по рукоделию и журналы. Спасибо, поблагодарила случайная посетительница и направилась сначала в сторону пряжи. Клубки манили, они тут словно пушистые маленькие зверьки, которым очень-очень хочется обрести хозяйку. Может, откопать спицы и связать что-нибудь, раз уж свободный денёк выдался. Можно новый шарфик для Бины, старый немножко не удался, узор в одном месте скривился. Или себе что-нибудь. Так, а если посмотреть книги? Аня-то взяла с полки большой красочный альбом. Рисунки просто захватили её. Ух ты, какие тут шапки! С помпончиками, со отворотами, застрённым верхом, с симпатичными завязками. Прямо хочется попробовать связать сразу всё. Перевернув страницу, они-то увидела забавную мужскую шапку с ушами. Хм. Вот вин небо бы она была к лицу. Это вечно ходит без шапки, пока совсем мороз не ударит. Она вопроси отвечает: "Буду я летом в шапке ходить?" Даже нарисованный на странице парень чем-то походил на Ани. Не будь в ани той недавнего разговора с Мангером, она бы точно схватила с полки серую шерсть и начала бы вязать подарок для практиканта. Ани-то очень любила дарить подарки. Но теперь теперь Теперь девушка стояла, нерешительно держа в руках книгу, потом захлопнула и поставила на полку, затем снова взяла Решение пришло само собой. Она купит книгу. В конце концов там много образцов и схем, книга пригодится. А из пряжи купит что-нибудь меленькое и свяжет новый шарфик для сестры. Настроение у девушки немного улучшилось, и она потянулась к полкам с журналами. Интересно, что там найдётся?